Несмотря на то, что менялись расы первого порядка, языки, религиозные системы, письменность и так далее, признак, отмеченный нами как индикатор, был устойчив. В оазисах складывались отдельные небольшие коллективы, независимые друг от друга, потому что их разделяли пустыни. Так как через оазисы долгое время проходил караванный путь, то господство в них принадлежало купеческой аристократии. Когда же караванный путь потерял свое значение, ослабела и экономическая мощь оазисных народностей. и сила сопротивления внешним завоевателям, и самостоятельность отдельных культур. Можно усомниться, вправе ли мы рассматривать караванный путь в качестве географического фактора. Однако следует заметить, что ведь и географические факторы не вечны, а две тысячи лет для наших масштабов период вполне весомый. Кроме того, наряду с явлениями природы следует учитывать и ситуацию, В данном случае большую роль играло положение района между Дальним Востоком и Средиземноморским Западом. Еще больший интерес представляет последний регион Дельта и пойма Волги и долина Терека, потому что здесь нам удалось поставить эксперимент. Ландшафт окружающих Волгу, пустынь и полупустынь резко отличен от ивовых рощ и тростниковых зарослей поймы и дельты. Согласно нашему тезису, Здесь должны были обитать люди, совершенно не похожие на степных кочевников, оседлые, со своеобразным хозяйственным укладом и специфической культурой. В 1959 году автору этих строк было поручено отыскать на Нижней Волге археологические остатки культуры хазар, которых в то время большинство ученых считало кочевниками. Всех удивляло то, что за сто лет в Приволжских степях не было найдено ни одного памятника, который можно было бы приписать хазарам. Исходя из наших географических представлений, мы, вопреки всем установкам, направились сначала в пойму, а потом в дельту Волги, и там обнаружили на Беровских буграх хазарские кладбища и следы поселений. В долине Терека мы нашли не только хазарскую керамику, которая отмечала места хазарских поселков, но и цитадель хазарской крепости Семенгера, причем локализация хазарских деревень и казачьих станиц почти совпадала. Это указывало на то, что быт хазар – и казаков был одинаков, он был подсказан особенностями ландшафта азонального или провинциального региона. Таким образом, было сделано археологическое открытие, интересное тем, что оно подтверждает хрономический принцип Берга. В этой связи важно отметить еще то обстоятельство, что общественно-политический строй степняков, половцев, нагайцев и калмыков, относящихся по нашей классификации к третьему оралокаспийскому типу, и обитателей дельты Волги и долины Терека, Хазар, астраханских татар и казаков резко различен. Последние, до подчинения Российской империи, сохраняли устойчивые формы военной демократии при относительно слабой центральной власти. Ханская или атаманская власть была нужна им только для военных походов, а попытка усилить ее и превратить Хазарию в централизованное государство, предпринятое иудейской общиной в IX-X веках, привела ее к гибели вследствие отсутствия поддержки народных масс. Наибольшего расцвета военно-демократическая система достигла на Дону, долину которого следует причислять к волго терскому региону, несмотря на значительные отличия природных условий. Хотя четыре надпойменных террасы Дона плавно переходят в водораздельные степи, но уже на второй террасе проявляется озональность, колки, леса, заросли ливника и тому подобное. Со второго века нашей эры здесь вели оседлый образ жизни: сначала Аланы, потом носители салтовской культуры. хазары и, наконец, казаки, создавшие знаменитый казачий круг, военно-демократический орган самоуправления. Автору этих строк в 1965 году удалось найти на Среднем Дону следы небольшого поселения, где была обнаружена керамика всех эпох с X по XVII век, что еще раз подтверждает культурную преемственность населения долины Дона, независимо от внедрения в нее народных этнических элементов.